11. Наметки великого плана Выйдя из Зимнего дворца, великие князья направились в Михайловский дворец, чтобы обговорить общую линию беседы с императором на завтра. Просидели в кабинете Михаила до поздней ночи. Наметили. Братья решили заинтересовать Александра вполне конкретной задачей, которую можно решить за исторически короткий промежуток времени. Константин пообещал прихватить к императору проект крестьянской и земельной реформ, уже достаточно подробно расписанный советником канцелярии Жуковским, а также проекты указов императора по торпеде и миноносцу. Николай обещал взять для императора уже проработанный проект документа по военной реформе, который вела под его руководством группа полковника Гогена Ивана Фридриховича. состоящие из офицеров инженерного и кавалерийского департаментов военного министерства. А Михаил подготовил проекты указов о государственной тайной полиции, о государственной службе охраны императора, о государственной службе разведки, об особом порядке рассмотрения дел о государственной измене, а также о секретах государственной важности. Все проекты были написаны Михаилом собственноручно, исходя из богатого опыта генерала Слащева. На следующий день император вызвал братьев к себе сразу после обеда. Александр сразу взял быка за рога. «Думаю, братья, вы уже подготовили какие-никакие планы, как нам избежать всех этих ужасов, которые снятся Михаилу». «Ты прав, брат», — начал Михаил. «Мне сдается, что предотвратить загнивание государства, которое усилится после тяжелой войны 77-78 годов, плоды которой у нас отнимут венценосные европейские родственнички, можно быстрой и безоговорочной победой. Поэтому мы должны на голову разгромить Османскую империю в скоротечной войне. Удобный для этого случай представится через 8 лет в 1866 году. Летом этого года произойдет война между Австрией с одной стороны и Пруссией, с Италией с другой. Война будет короткой, всего два месяца. Австрия проиграет. Мы должны воспользоваться этим и за 3-4 недели разгромить порту. Взять под свой контроль Балканы, Константинополь и оба берега проливов. Что нам для этого нужно? Во-первых, переоснастить армию новейшим оружием, которого нет ни у кого. Это явленные мне винтовка, пушка, миноносец и самоходные мины. Мне были явлены и некоторые другие виды оружия, которых еще нет. Но о них позже. Чтобы произвести это новое оружие в достаточном количестве, требуется в кратчайшие сроки резко усилить развитие промышленности в России. Мы не должны отставать в промышленном отношении от Англии, а еще лучше – превзойти ее. Для этого крайне желательно переманить к себе будущих изобретателей нового оружия и всяких технических новинок. Фамилии их не явлены. Они еще и сами не знают, что изобретут, а потому не будут стоить нам слишком дорого». Кроме того, нужно обеспечить покровительство нашей фамилии и наибольшее благоприятствование со стороны государственных органов всем начинанием талантливых российских промышленников, которые тоже мне стали известны. Во-вторых, реорганизовать армию на передовой лад, отказаться от рекрутского набора и перейти к обязательной воинской повинности. Ну и много еще чего. У Николая есть уже готовый проект военной реформы. Николаев в подтверждении похлопал ладонью по довольно толстой пачке бумаг, лежащей перед ним на столе. В-третьих, чтобы развивать промышленность и комплектовать армию призывниками, мы должны произвести радикальную крестьянскую реформу. Крестьян нужно раскрепостить, наделить собственной землей, ликвидировать неграмотность призывников. Дворян нужно заставить работать на пользу государства. Хватит им сидеть на шее у крестьян. богатое крестьянство должно стать одной из главных опор государства. Константин принес разработанный нами совместно проект. Константин тоже указал на толстенную пачку бумаг. «Если бы это было так просто, мы бы это давно уже сделали. Наш батюшка пытался, да не смог. Я сам в этом участвовал. И сейчас комиссия графа Орлова давно над этим потеет. Но ничего путного предложить не может», — возразил Александр. «Дозвольте договорить, ваше императорское величество «Ну вот, ты уже обиделся, Миша. Молод ты еще совсем, братишка, несмотря на твои пророческие видения. Не обиделся я вовсе. Но и ты, брат, не держи нас за несмышленных младенцев. Мы уже многое продумали. Почти три месяца над этим работаем. Николай расскажет про военную реформу. В ее проекте мы сделали особенный акцент на том, чтобы обеспечить безопасность династии от недовольства дворянства и аристократии, предстоящей земельной реформой». Обезопасив династию от возможных переворотов при помощи военной реформы, можно приступать к решению крестьянского вопроса. В результате реформы мы получим расслоение крестьянства. Избавившись от паразитизма помещиков, рачительные крестьяне скупят землю у нерадивых, поднимут урожайность и за несколько лет обеспечат изобилие продовольствия в стране. В Европе торговать зерном будем. Продавшие свою землю крестьяне вынуждены пойдут работать в промышленность. К этому моменту мы должны обеспечить им рабочие места на новых крупных заводах, а также на строительстве железных дорог. Поощрив купечество и богатых крестьян к участию в современном с государством промышленном производстве, мы можем в короткий срок в разы увеличить выпуск всех видов продукции. В первую очередь стали, новейшего оружия, паровых машин, паровозов и рельсов. К началу войны мы должны построить железные дороги от Петербурга до Москвы А от Москвы еще четыре дороги до Севастополя, до Одессы, до Киева, на Урал через Нижний Новгород и Казань до Соликамска. А дворянство пусть идет работать на благо государства. В народное образование, в местное самоуправление, в промышленность и в дорожное строительство. Хватит уже им всем барствовать. Паразитизм дворянства – это прямые потери государственной казны. Если дворянин не работает, то он и есть не должен. Такое у меня мнение сложилось после всех откровений. До сознания дворянства мы должны довести лозунг «Кто не работает, тот не ест». Но, брат, это же лозунг революционеров-социалистов. И что в нем плохого? Правильный лозунг. Благодаря ему революционеры и победят монархии в конечном итоге. У нас в стране все работают, кроме дворян. А они просто проедают средства, которые должны попадать в государственную казну. В конце концов, при Петре Великом все дворяне несли служебную повинность. Только Петр Третий их от этого освободил. И совершенно зря. Нужно этот порядок восстанавливать. Опыт Слащева не мог не сказаться на его убеждениях. Он признавал, что большевики были во многом правы. Ладно, пусть так. Еще будет у нас время над этим подумать. Планы у вас прекрасные, братцы. Но где взять на все это деньги? Казна пуста. В ней, кроме долгов, ничего нет. «Возразил Александр. В явленном мне будущем, в 1867 году, Россия продаст Аляску североамериканским Соединенным Штатам всего за 7 миллионов долларов. А в 1896 году там найдут богатейшее золотоносное месторождение, которое даст золото на 200 миллионов долларов. И я знаю, где это золото находится. Если позволишь, я в конце разговора вернусь к этому вопросу отдельно. Хорошо, продолжай». Подробности военной и крестьянской реформ расскажут Константин и Николай. А я сейчас предложу еще ряд более мелких реформ, без которых, однако, не обойтись. Первое. Все сведения о будущем, касающихся зарубежных стран, следует хранить в глубочайшей тайне. Знать о них должны только мы четверо. Если эти сведения утекут за рубеж, тамошние будущие события могут измениться. К примеру, если Наполеон узнает о предстоящем покушении, то оно не состоится, а мы лишимся важнейшего преимущества – знания будущего. Поэтому я подготовил проект «Указ о секретах особой государственной важности». Таковыми секретами на данный момент являются все сведения о будущем, а также проекты пушки, винтовки, миноносца и мины. За сохранение секретов должен отвечать отдельный корпус жандармов, в котором следует образовать особую дивизию по охране государственных секретов особой важности. Второе. Чтобы предотвратить появление в государстве заразы революции и терроризма, следует создать отдельную государственную тайную полицию. Задачей этой службы будет тайный негласный контроль за состоянием умов во всех слоях общества путем внедрения во все слои тайных агентов. Агентов этой полиции следует вербовать среди сведущих и авторитетных людей. Исполнительным органом полиции по изъятию из общества и изоляции злонамеренных элементов будет корпус жандармов. Работать эти службы должны в тесном взаимодействии. Третье. Дальнейшее процветание России, Божьей волей, зависит от нас четверых. Поэтому наши особы неизбежно станут целью внутренних врагов, террористов и внешних врагов, которые будут подсылать шпионов, убийц. Для предотвращения их происков предлагаю учредить специально государственные службы охраны императора. Задачей службы будет охрана императора, нас троих, а также и других членов нашей фамилии. Четвертое. Нам очень важно знать, не утекут ли наши знания о будущем за рубеж. Для этого необходимо создать государственную службу разведки. Сейчас зарубежной разведкой занимаются дипломаты. Занимаются совершенно недостаточно и неэффективно. Новая служба, само собой разумеется, будет работать совместно с дипломатическим корпусом, под его вывеской. Но основой службы должна стать вербовка тайных агентов из высших чинов власти иностранных государств, а также использование наших купцов и просто путешественников. Пятое. Чтобы пресекать аналогичную деятельность заграничных государств на нашей территории, в тайной полиции должен быть специальный департамент, занимающийся выявлением иностранных агентов на нашей земле. Выявленных агентов не обязательно уничтожать. Можно также через них отправлять их хозяевам ложные сведения о наших планах. Шестое. С революционерами, террористами, шпионами и прочими злоумышленниками миндальничать не следует. Самых зловредных следует без всякого стеснения вешать, а менее вредных ссылать под сражайшей охраной на вечную каторгу в специальные лагеря. Для рассмотрения дел о государственной измене учредить особый судебный орган, особый суд. Дела в нем рассматривать без всякой огласки и приводить в исполнение приговоры тоже без всякого шума. Для этого я подготовил указ об особом порядке рассмотрения дел о государственной измене. Седьмое. Сейчас жандармская служба в обществе совершенно не пользуется авторитетом. Более того, она презираема дворянством. Жандармским офицерам армейские, а тем более гвардейские, даже руки не подают. Этот порядок нужно ломать. Прежде всего, ломать его должны члены августейшей фамилии. Все мы должны всячески демонстрировать уважение и приязнь к руководящему составу специальных, тайных и секретных служб. Служба эта должна стать в глазах общества престижной и почетной. Проекты всех перечисленных указов я принес. Кажется, все, что ты говоришь, логично. Но все это мне следует тщательно обдумать. Конечно. А теперь очередь Николая рассказать о военной реформе. Положение реформы обсуждали час. Затем император взял время для подробного изучения документа. Крестьянскую реформу горячо обсуждали до трех часов ночи. пока император не сказал, что с него хватит для первого раза. Александр попросил у братьев две недели на изучение всех документов. Однако Михаила пригласили прийти завтра после обеда и рассказать о своих видениях будущего более подробно. В заключении судьбоносного разговора Михаил снова попросил слова. «Братья, все вы знаете, что тайну, которую знают более двух человек, сохранить почти невозможно, а нас уже четверо». Поэтому прошу вас о нашем знании будущего и о любых сведениях из него говорить только в кругу нас четверых. На нас четверых лежит тяжкая ответственность по спасению Российской империи от краха. Никому другому ни слова, особенно женам. Сами знаете, у женщин секреты не держатся. О наших внезапных встречах при дворе уже сплетничают. Вся придворная публика строит догадки, чем они вызваны, и гадают, что мы тут обсуждаем. Зная об искренней религиозности Александра, Михаил решил повторить с Александром клятву, уже принесенную им самим Константином и Николаем. «Видел я во сне Богородицу. Поведала она, что посылает мне видения эти, чтобы не допустить скатывания России в разруху, голод, болезни и смертоубийства. А посему предлагаю тебе, брат Александр, скрепить наш братский договор молитвой и клятвой. С Константином и Николаем мы уже поклялись». Четверо братьев встали, повернулись в красный угол кабинета к образу Казанской Богоматери, осенили себя крестным знамением, затем прочли молитву предначинательную, молитву ко Святой Троице, «Отче наш», «Три святия» и трижды поклонились образу. Затем Михаил снял со стены серебряное распятие, положил его на стол, накрыл ладонью правой руки и сказал, «Так поклянемся же, братья, на Святом Кресте!» «Отдать все силы, весь свой ум и волю, а если потребуется, саму жизнь свою на дело избавления Руси от грядущих бедствий». Александр положил свою ладонь поверх ладоней братьев, и они хором произнесли «Клянемся в этом». Затем братья обнялись и постояли в молчании с минуту. От торжественности и святости момента у Александра, Константина и Николая навернулись слезы. Затем Александр проводил братьев до крыльца Зимнего дворца. «В добрый путь, братья! Да не оставит нас Господь и Пресвятая Богородица!» — напутствовал император братьев.